Солнце тут было щедрое Звезда класса G С заметным золотым оттенком Погорячее и поярче Земного светила Согласно видеофильмам Хранившимся в архиве Фрик Восходы и закаты на ягоде Казались феерией, света и красок Особенно над океанами Где золотистая и розовое Сливалось с голубым и синим Но теперь Остатки атмосферы не позволяли Наблюдать подобное зрелище А от океанов остались только глубокие впадины в планетарной коре. В данный период своей геологической истории горькая ягода походила на Марс, такой, каким он был до заселения земными колонистами. Однако существовали проекты терраформирования планеты, восстановления атмосферы, водной среды и плодородия почв с последующей реанимацией жизненных форм от бактерий, планктона и насекомых до высших животных. Над этим трудилась большая команда специалистов Земли, и основные грузы, доставленные транспортом, предназначались для нее. Как и в системе «Хаймора», корабль лег в дрейф в нескольких световых часах от Солнца. Из распахнутой шлюзов выплыла пятерка квадропланов, и роботы принялись расстыковывать баржи с оборудованием, танки и криогенные цистерны. Затем их собирали длинными цепочками, чтобы отбуксировать на орбиту «Горькой ягоды» и эта операция грозила затянуться на сутки. Ивор провел их в заботах и трудах, знакомясь с отчетами регулярно сменявшихся рованских миссий и размышляя, как диким северянам удалось прорваться в предгурье Поднебесного хребта. В отчетах говорилось о дюжине эстапа, благополучно внедренных в Кьоле и портовых городах, о том, что на смену бронзовому, и веку постепенно приходит «Железный», о мореходных экспедициях на Дальний Юг и новых торговых путях, частью морских, частью сухопутных, которые связали в Ритру и Раху с Хирой Центральным континентом. Это были полезные сведения, дополнявшие опыт, полученный Иваром на пекле 20 лет назад, в период стажировки. Однако никаких гипотез о переходе через горы, совершенно неприступные для примитивных кочевых племен, у него не появилось. Может быть, люди серого трубача были не так примитивны, как пока полагали эксперты Фрик? Утомившись от бесплодных размышлений, он отправился к портрету Анны Кей. Вот и еще один этап позади девочка, Мы добрались до горькой ягоды. Она задумчиво сморщила лоб. Странное имя для планеты Ивор. Это плохое место, хуже, чем Равана, о которой ты рассказывал. «Пожалуй, но это имя связано не с планетой, а с тем, что когда-то здесь случилось. Для своих исконных обитателей ягода вовсе не горчила. Это для нас, пришельцев земли, она горька на вкус. Наше название – наша вина. Ты говоришь загадками. Почему?» «Я сотрудник фонда, а у нас не любят обсуждать такие темы, хотя о ягоде помнят. О горькой ягоде, руинах, рухнувшей надежде». Помнят как об ошибках, что не должны повториться. Давным-давно, еще не зная о пороге Киннисона, мы пытались прогрессировать эти миры, что кончилось печально, общепланетными войнами и катастрофами. Ивар покачал головой. Понимаешь, намерения были лучше некуда, технический ресурс огромен, усилия настойчивые и бескорыстны. Все было, только не хватало ума и осторожности. — Мне вспоминается древняя поговорка, — сказала Анна. — Благими намерениями вымощена дорога в ад. — Вот именно, — согласился Тревельян и попросил. — Давай оставим эту тему, милая. Ты ведь изучаешь древнюю историю, так? — Скажи мне, что ты будешь делать, когда закончишь колледж? — Останешься на Ваале? Будешь преподавать, писать книги, ездить в экспедиции? Она встряхнула светловолосой головкой. Вряд ли, Ивар, я останусь на Ваале. На Ваале, как и в других колониях, нет древней истории. Только в одном из миров это понятие имеет смысл. На Земле. Скорее всего, я полечу на Землю и займусь каким-нибудь древним таинственным народом. Ливийцами, или тангутами, или индейцами Кечуа. Значит, теперь ты на Земле, сказал Тревельян. 8 миллиардов населения, сотни мегаполисов, тысячи университетов, И где же тебя искать? Конечно, есть справочная служба. Но вдруг ты уже не Анна Кей? Случается, что люди меняют имя. Ее глаза потемнели. А ты хотел бы меня найти? Хотел бы снова встретиться со мной? Предположим, да. Я, наверное, изменилась. Ты ведь сейчас в нашем будущем, Ивар. Сколько лет прошло? 32 два. Ты по-прежнему красива и молода. Мы почти ровесники. Эльстец, Анна улыбнулась. Думаю, если захочешь, ты меня найдешь. Имя я менять не собираюсь. Если я буду изучать ливийцев, ищи меня в Триполе или Каире. А если Тангутов, в Пекине или Хабаровске? А если займешься индейцами? Тогда в Лопасе или Лиме. До скорой встречи, дорогая, промолвил Тревельян. Вот на наведу порядок на пекле и вместо гондваны отправлюсь на землю. Че я на этой гондване не видел? Пальм, песка до да соленой воды? Так этого добра и на земле хватает. Если, скажем, ты изучаешь ливийцев, мы с тобой съездим к морю Тассилий. Я там еще не бывал, говорят». Мелодичный перезвон прервал его речи. Вслед за ним раздался голос бортового компьютера. «Разгрузочная операция завершена, миссар. Судно следует далее, согласно штатному расписанию. — Покажи, что у нас еще осталось за хвостом, — распорядился Тревельян. Анна исчезла, и в раме, что обрамляло ее портрет, появилась корабельная корма. Длинного шлейфа барж контейнеровозов, решетчатых ферм и криогенных цистерн со спящим зоопарком там уже не оказалось. Болтались лишь полдюжины костей с водой и сжиженной дыхательной смесью. Это был самый объемный груз, предназначенный для пекла, для базы на горе Шинанди, что возносилось в стратосферу. Все остальное, почту, одежду, продукты и технику, хранили трюмы корабля, уже пустые на три четверти. Сравнительно с командой, трудившейся на горькой ягоде, рованская миссия была невелика. Вернув на место портрет девушки, Тревелин послал ей воздушный поцелуй, распрощался и отправился к мозгу. Следующий час он провел, беседу с искусственным интеллектом на языке кочевников, полном рычания и хрипов. Под конец у него разболелось горло.